Глава 31. Анна. Ой, это игра такая. Только у вас в такое не играют. Тушуется, отводит глаза в сторону. Нет, нет, ты не поняла. Я знаю, что такое Варкрафт. Господи! Стою. По-новому рассматриваю девушку. Повисает минутная пауза. Выходит, что Алатея тоже Попаданка! Я же чувствовала, что сон мне приснился не просто так. Это был знак. Я Аня Гринёва. Для орков Анна Грант, наследница древнего рода, от которого ничего не осталось, к сожалению. Представляюсь, протягивая ладошку. Мы обе обескуражены. Значит, я не единственная попала в этот мир с Земли. Юля, а в этом мире все зовут меня Латей. Можно просто Тея. И я вообще смутно представляю, кто мои предки в этом мире. Собственно, именно поэтому я и здесь. Ищу ведьмовской ковен. Здешний шаман дал мне карту, на которой указал, где в прошлом встречал ведьм. Но он утверждает, что их не найти. Я тебе её отдам, она осталась у рынка. Хорошо, давай я попробую помочь ему, а после мы поговорим. Почему-то кажется, что она не так сильно удивлена, как я. Возможно, ей удалось выяснить больше. Тут добывать информацию неоткуда, сущие крохи. Прежде я урков не лечила. Надеюсь, у них всё устроено, как у людей. Вздыхает и склоняется над Иркхом. Они самые обычные, только крупнее. Тея притрагивается к плечу. От её ладони исходит лёгкое голубое свечение. Искорки растворяются под кожей. И так она перемещается вдоль всего тела. Заворожённо слежу за её действиями. Она медленно. Участок за участком продвигается и исцеляет Иркха. Цвет кожи ещё светлый, но его, наконец, покинули фиолетовые прожилки. Дыхание стало ровное, надсадных хрипов не слышно, грудь мерно дышит. Я облегчённо вздыхаю, понимая, что беда миновала, и он обязательно поправится. К утру он должен прийти в себя. Не знаю, как её благодарить. Ты сотворила для нас чудо. Я обязана тебе... И если что-то понадобится, всегда можешь обратиться ко мне или к нему за помощью. Пойдём. Я устрою тебя у себя на ночь. Попрошу Гуню собрать себе еды в дорогу. Вижу, что Аллатея отдала много сил на исцеление. Ей нужно отдохнуть. Она медленно идёт. Придерживаю её под руку. Довожу до шатра. Она окидывает моё жилище усталым взглядом. — Так ты здесь живёшь? — Да, я обычная рабыня. — Тебя выкупили орки? «Не совсем. Это долгая история. Расскажи лучше, как ты попала сюда. Тоже умерла?» «Да. Отдохнула на Бали, называется. Расширила горизонты. Она зевает, и мне неудобно её допытывать. Перестилаю бельё и приглашаю занять мою кровать. Утром обязательно всё распрошу, а сейчас ей надо восстановиться. Сама же ухожу назад, к генералу». Любуюсь им, перебирая прятки его волос, засыпаю у него на груди. Его сердце стучит размеренно, и моё в унисон, наконец, успокаиваясь. А с первыми лучами солнца, ещё не успев открыть глаза, ощущаю его взгляд на себе, по которому так соскучилась. «Принцесса», — шепчет, — «я в раю». «Нетушки, улыбаюсь. Я тебя из того света верну». Касаюсь его губ своими, сдерживая слёзы. Он ещё слаб и дезориентирован. Наверняка думал, что умер, а тут я вцепилась в него и не отпускаю. Ммм, сладкое. Зарывается своей лопищей в растрёпанные волосы. Но побыть наедине нам не дают. В комнату заходит Жу и восторженный рынк. Шаман смотрит на меня, ожидая ответов. Но я не собираюсь ничего ему рассказывать. Я скоро вернусь. — тихо говорю генералу на ухо. — Нужно позаботиться о той, что тебя спасла. Он непонимающе смотрит, но обещаю объяснить всё потом. Джо пока проведёт свои поддерживающие ритуалы. Может, хоть здесь они помогут быстрее восстановиться, когда основная работа уже проделана. Забираю у рынка карту. По пути захожу на кухню, собирая обещанную корзинку с продуктами и возвращаюсь к нашей спасительнице. — Ты я уже проснулась. Успела привести себя в порядок. «Ирк пришёл в себя. Спасибо тебе. Хочу тебе кое-что подарить. Рада была тебе помочь. Возьми нож в память обо мне. Быть может, свидимся ещё. Одной в пути небезопасно в местных краях. На нас напал монстр. Если бы не генерал. Не буду тебя пугать. Нож необычный. Он может справиться даже с магическими цепями». Протягиваю подарок рынка девушке. У нас передаривать подарки нельзя, но мы же в другом мире, и больше ничего достойного у меня не имеется. Она принимает, рассматривая и возвращая в ножны. Твой дар ценен. Будь осторожна. Он может приглянуться злым людям. Не представляю, что будет, если такой, как король людей Габриэль, узнает о нём. Он жестоко и кровожаден. И, похоже, сошёл с ума. Мне рассказывали о его жестокости, но не думала, что всё настолько плохо. Ты даже не представляешь. Он коварен и лицемерен. Ему нельзя верить. Пригласил всех орков на пир, обещал сотрудничество, а сам отравил всех. Никого не осталось у живых. Стоит вспомнить, как дурно становится. Я могла оказаться среди них, лежать мёртвой, с кровью на губах, отравленной ядом, если бы сделала хоть глоток вина». Но сейчас меня волнует ещё одно. Вчера мы так и не договорили. Прошу, расскажи, как ты попала в этот мир? Я умерла в поездке и попала сюда. Тебе что-то известно, почему так произошло? Ты кажешься не сильно удивленный, что встретила попаданку. Мне уже довелось встретить двоих. Не перестаёт меня удивлять. Все мы попали сюда одинаково. Уехали отдыхать и не вернулись. И признаться, нам всем надо быть осторожными. Я никому не говорила. «Правильно». Она вздохнула, собираясь с мыслями. «Ты говоришь, Габриэль ищет артефакт?» «Да, для этого он нанял орков напасть на мирас. Но ничего не нашёл. Судя по всему, он ему очень нужен, и он пойдёт на многое. Да, это так. От него зависит равновесие мироздания. Он желает его пошатнуть в тёмную сторону. Я должна тебе кое-что рассказать». Почему-то волнуюсь, и оказывается, что не зря. Так вот, иномерные души, они и есть. П Подожди, то есть мы... Да нет, но... Не было слов, чтобы выразить озадаченность. У меня ничего не складывается. Разве душа может быть артефактом? Не вещь? То, что Ирк искал так долго, всегда было рядом. Откуда ты знаешь? Мне нужно больше информации, ведь это теперь напрямую касается и меня. Демоны. Их король мне всё поведал. Дюран всё рассказал и просил о помощи, когда она понадобится. Я помнила те странные, пронизывающие демонические взгляды. Но если они тогда всё знали, тогда почему просто не забрали меня? Не хотели ссориться с орками? Они надеялись на союз. А вышло всё плачевно. «Была сбита, с толку и обескуражена». «Спасибо тебе ещё раз», — обняла девушку. «От неё исходит такое тепло, что я успокаиваюсь». «Мне неспокойно, что ты идёшь через леса совершенно одна. У меня теперь есть твой волшебный нож». Улыбается. «Давай я попрошу рынка сопроводить тебя. Он мой друг и очень надёжный. Он не станет к тебе приставать. Хоть человеческие девушки его интересуют, он никогда не позволит себе лишнего». Он полукровка. Заверяю в его надёжности Тею. Если ты в нём уверена, абсолютно, он помощник Иркха, и он не меньше моего тебе благодарен. Новости меня ошарашили и озадачили. Нахожусь как в вакууме от полученных данных. Договариваюсь с рынком. Он не отказывает. Хоть и хочет быть полезным генералу, долг перед целительницей важнее. Мы перед ней в долгу. Обеспечить ей безопасность — это крохи, чем мы можем ей отплатить. Всю дорогу от ворот, где распрощалась с девушкой, до храма, решала, стоит ли рассказать, что я и есть артефакт. Уверена, что теперь он не отдаст меня Габриэлю. Не после того, что он сделал, и не после того, что теперь между нами. Но всё равно было страшно. Не знаю, какая из двух новостей его меньше шокирует. То, что я жду малыша и он скоро станет папой. Или то, что я — важная часть непонятной игры между добром и злом. Застаю Арию у Иркха, который уже встал и куда-то собирается. Арчанка помогает ему одеться. А меня душит ревность от этой картины. Но я держусь и ничего не высказываю. Ты зачем встал? Тебе надо ещё время на восстановление. Его здоровье заботит больше. Мы приложили столько сил не для того, чтобы он свалился снова. Достаточно отлежался. Игнорирует мою заботу. Надо собрать всех. И так потеряно столько времени. Да, понимаю, что государственные дела важны, но он ещё слаб. Генерал выглядит привычно хмуро. Его ещё пошатывает, но он настырно намерен заняться делом. «Можно я пойду с тобой? Людям не место на совете» отвечает за него Орчанка, особенно учитывая нашего теперешнего врага. А это уже обидно. Я не причастна к Габриэлю. Как она может такое говорить? Она, на права. Тебе лучше остаться дома. Отдохни. Но... Орк уже не слушает и покидает комнату. Нам надо поговорить. Догоняю. кашусь на Арью. Не при ней, это точно. Это важно. Я освобожусь и зайду к тебе. Не такого отношения я ждала, но мне напоминают, что я просто рабыня. Разворачиваюсь больше не настаивая, ухожу к себе.